Это очень просто и легко. Софья подняла голову и оживленно сказала. — А вы как думаете, Саша? — Это мысль. Чашка чая в руке матери задрожала. Саша нахмурила брови, сдерживая свое оживление. Помолчала и серьезным голосом, но радостно улыбаясь, сбивчиво говорила. —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 Брови Саши нахмурились, лицо приняло обычное суровое выражение, и голос звучал сухо. Николай подошел к матери, перемывавшей чашки, и сказал ей, ⁇ Вы, послезавтра на свидание идете, так надо передать Павлу записку. ⁇ Понимаете, нужно знать... Я понимаю, понимаю, торопливо отозвалась она, я уж... «Передам». «Я ухожу», — заявила Саша, и быстро, молча пожав всем руки, шагая как-то особенно твердо, ушла прямая и сухая. Софья положила руки на плечи матери и, покачивая ее на стуле, с улыбкой спросила. «Вы, Ниловна, любили бы такую дочь?» «О, Господи!»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 И начала играть что-то грустное.